Слова 10. Бруно из спрятанного поселения. Спустя пару недель. По моему досту я закончил, господин!» Уильям отодвинул отчет на край стола и посмотрел на графа. Хозяин Солрога сидел на бордовой кушетке напротив рабочего стола, закинув нога на ногу. То и дело Филипп фон де Тестумар удовлетворенно кивал, прочтя очередной вышедший из-под пера Уильяма отчет, и откладывал его в левую стопку от себя либо подняв бровь в правую. Каждый раз, когда ответ перемещался в правую стопку, Уильям тихо, но тяжело вздыхал, понимая, что его работа пришлась Филиппу не по душе. Вздох был практически бесшумным, но чуткий к звукам граф Вороних земель прекрасно его слышал. Сегодня Филипп пребывал в отличном расположении духа, и с его губ не сходила ироничная улыбка. Он устроился промеж двух стопок и взял отчет по мойн пробежал его быстрым взглядом и нарочитым медленным движением стал подносить его к правой стопке. Скрип пера прекратился, Уильям замер, и брови его поползли тем выше, чем ниже опускалась рукограф с документом. Не выдержав, Филипп тихо рассмеялся от простодушного и открытого выражения лица помощника и быстрым движением опустил письмо в левую стопку. Со вздохом облегчения Уильям стал писать дальше, слегка покраснев, Он понял, что Филипп подшутил над ним, хоть и беззлобно. «Вот эти два ответа перепиши!» Филипп помахал всего лишь двумя из восьми писем в воздухе и с довольным видом передал их Уильяму. Тот кивнул, нахмурился и стал перечитывать свои ответы. Он ничего не понимал. Расчеты были сделаны верно. В первом письме Уильям отметил неверно предоставленные данные по урожаю, которые были чересчур заниженными даже для плохого сезона. Уильям сверил данные по старым журналам на полках. А во втором молодой вождь Порталойна вообще заявил, что подать от проезжавших мимо него купцов составило ноль даринов. «Господин, я не понимаю». «Чего же?» «Прошу меня извинить, но где здесь ошибка в расчетах?» Уильям еще раз изучил присланный из долмона отчет и сверил его со своим ответом. Он еще раз все пересчитал, сверил цифры, но все оказалось изложено верно. «Ты посчитал все верно. Дело не в цифрах, а в самом ответе». Поднял брови Филипп и, увидев обескураженный вид рыбака, вздохнул. «Уильям, я лорд вождя Далмона, а не наоборот». «Я слишком добродушен в ответах от вашего имени?» Наконец догадался Уильям. «Да», — кивнул граф, удовлетворенный тем, что Уильям сам дошел до этой мысли. «Запомни, большинство людей признают лишь силу. Это не значит, что ты должен бронить или угрожать им с первых же строк». Но они должны понимать, с кем имеют дело, а иначе...» Филипп замолчал и посмотрел на Уильяма, ожидая, что тот поймет и эту мысль. «Обнаглеют?» «Именно. Поэтому сделай эти два ответа более жесткими и напомни о каре за обман лорда по «Хорошо, милорд. А... а многих вы уже вешали?» «Достаточно. Когда я заменил своего отца в управлении, то упразднил разделение земель между баронами в Солороге. «Как думаешь, зачем?» «Не знаю, господин». Каждый барон заботился лишь о том, чтобы его стол ломился от яств, абсолютно не интересуясь благосостоянием своих крестьян, состоянием дорог и так далее. Те, кто жил вдоль трактов, жировали, пока отдаленные от торговых путей земли влачили жалкое существование. За примером далеко ходить не нужно, достаточно посмотреть на офуртские поселения». «Так вы это сделали, чтобы было проще контролировать земли?» «Верно», — тепло ответил Филипп, радуясь догадливости рыбака. «Полсотни лет я унимал бунты, вешал, и в конце концов все земли, поделенные на провинции, управляемые вождями и наместниками, отчитываются и служат мне. Это позволяет строить хорошие дороги и грамотно распределять финансовые потоки между землями». «Многие, конечно, подворовывают, и без этого никак». «Но когда кто-то начинает зарываться, то на помощь приходит старая добрая веселица. Граф хищно ухмыльнулся. «Знаете, я читал в книге про родословную королей Гаеврара историю о Вериателе Грозной». Чуть вздругнул Уилл. «До сих пор вспоминаю строку «За время правления Вериотеле Грозной, королевы Друбра на Найге, герцогини Азури, повелительницы гор и еще много титулов, было повешено более тысячи человек». Мне тогда казалось это выдумкой и просто таким приукрашиванием. Нет, Уильям. Это лишь в сказках землями правят добрые и благородные короли. На деле правление — это хождение по колено в крови. Кстати, насчет отеля, Ты с ней так и не виделся, с самого Орфурта? Не виделся, Милорд. Тоскливо покачал головой молодой вампир, которому в последние дни во время дремоты часто снилась его любимая демоница. «У Брасу около города нет ни единого укромного места, а на людях вериотелюшка... Э, вериотель, то есть, не любит показываться. Да и погода дурная. Мы лишь пару раз с Евой прогулялись до Вороньего Камня, и все». Раздался беспокойный стук в дверь, и Филипп с Уильямом посмотрели в сторону массивной дубовой двери. Дверь открылась, и с проема появился старик Негу. Он тяжело дышал, словно долго бежал. Возраст давал себе знать. Немного отдышавшись, Него поклонился графу. «Господин, прибыл? О, прибыл!» Взволнованный старик прижал руку к сердцу, стараясь утихомирить его бешеный стук. «Прибыл Бруно из спрятанного поселения на Волчьем озере!» Филипп подскочил с кушетки и направился прочь из кабинета. Но у двери граф замер, обернулся и взглянул на Уильяма, который замер с первом в руке. «Пойдем со мной, познакомишься и с другими нелюдьми Солорга». Но взволнованный Уильям забыл об ответах и побежал за своим господином, поправляя на ходу черные катарди, смятые от долгого сидения. На первом этаже замка располагался большой зал, в котором граф принимал большинство посетителей. Он садился в массивное кресло из темного дерева, подлокотники которого украшала резьба в виде воронов, и выслушивал прошения, разрешал споры и выносил приговоры. Но сейчас перед пустым креслом стоял высокий мужчина лет 50. Чуть полноватый, но широкий в плечах, он был одет в шерстяные штаны, высокие кожаные сапоги и серую плотную рубаху с надетым поверх теплым жилетом с капюшоном, отороченным мехом. В руках гость держал старый, поношенный плащ, видавший лучшие годы. Филипп неторопливым движением прошел мимо человека и также не спеша уселся в кресло, устроился поудобней и сложил сцепленные пальцы на коленях. Граф ожидательно посмотрел на гостя которого Него представил как Бруно из спрятанного поселения. В зале воцарилось молчание. Повертев головой по сторонам, Бруно обменялся взглядами со своими двумя спутниками, стоявшими позади него чуть поодаль. Те выглядели такими же высокими и мощными. А затем пригладил пышную шевелюру рукой и отвесил небольшой поклон Филиппу. — Приветствую, господин! — медленно произнес он и, шумно втянув носом воздух, бросил взгляд на стоящих у стены Него и Уильяма, задержавшись чуть дольше положенного на Уильяме. Затем он снова обратил взор выпученных синих глаз на графа. «И тебе здравствуй, Бруно, сын Катьело!» Покровительственно кивнул Филипп, всматриваясь в прибывшего гостя с холодным выражением лица. Их лица располагались на одном уровне, благодаря подиуму, на котором стояло кресло. «Ты очень долго реагировал на мое послание!» «Да... на то были причины!» — последовал неспешный ответ. «Меня не волнуют причины, Бруно. Ты должен был стоять здесь еще весной!» До чуткого носа у мы донеслись запахи, исходившие от трех прибывших мужчин, и он неожиданно для себя поморщился. Запахи были сильные, резкие, и пахло так, словно эти трое только что вышли из псарни, где провели несколько дней». Все это раздражало, и он, едва сдержавшись, чтобы не чихнуть, почесал нос как можно незаметнее. То же происходило и с Него, обоняние которого хоть и стало много хуже с годами, но все же было достаточным, чтобы почувствовать этот смрад. Но управитель не стал сдерживать позывов и просто брезгливо помахал перед лицом рукой, отгоняя себе от себя вонь. Из длинного коридора показались близнецы. Ева и Лео быстрым шагом подошли к Негу и Уильяму. Близнецы замерли, внюхались и, встревоженно переглядываясь, вперились чужаков. Несмотря на всю свою нелюбовь к рыбаку, Леонард казалось, совсем забыл о нем и со жгучим интересом разглядывал гостей с Волчьего озера. «Я же ответил вам, что были причины!» «Мой господин, зачем вы вызвали меня?» Из коридора показались брагмот вместе с Онаксом. Уильев вздрогнул, впервые увидев капитана стражи. Но через пару мгновений успокоился, убедившись, что это не Бартлет. Уж настолько был похож онокс на помощника Райгара. Из кухни, примыкающей к залу, блеснули несколько пар глаз. Похоже, что кто-то из слуг также разглядывал незнакомцев. «Ты знаешь, зачем», — ответил Филипп. «Меня не устраивает, что из высокого кофа, из северного тракта, стали пропадать люди». «Люди везде пропадают. Больше дозволенного». С легкой угрозой в голосе сказал Филипп фонда Тестемара. Бруно из спрятанного поселения промолчал, буравя грозным взглядом Филиппа и собравшихся вокруг него и его спутников-вампиров. «Много молодняка! Дичи из лесов уже не хватает!» Наконец ответил он, но ответ прозвучал так, словно бы Бруно делал одолжение графу. «Тебе помочь решить проблему с молодняком?» После этих слов гость из Волчьего озера сначала побледнел, но затем также быстро его лицо приобрело пунцовый цвет, и он сжал челюсти. Весь его вид, его взгляды и движения сквозили непокорностью, гордостью и ощущением силы. Он говорил с лордом Вороних земель сквозь зубы, и это пренебрежительное отношение не укрылось даже от простодушного Уильяма, который еще не понимал, кто стоит перед Филиппом. Внешне Бруно и его спутники походили на людей, Они скалились, не стесняясь показывать зубы, которые ничем не отличались от обыкновенных человеческих. Но исходящий от них запах выдавал их не людское происхождение. Уильям буквально пожирал глазами прибывших из спрятанного поселения, пытаясь разгадать природу их сущности. «257 лет назад с твоим прапрадедом, Боллом Лысым, был заключен договор о том, что я выделяю вам земли, не трогаю вас» а вы живете в соответствии со своими обычаями, предпочитая питаться дичью и выловленной в озере рыбой вместо людей. Я даже освободил вас от уплаты налогов, — холодно произнес Филипп, не давая открыть бруну рта. Но в последнее же время мне докладывают о том, что целые отряды пропадают посреди северного тракта, ведущего в Крелиус. «Вы не держите свое слово!» «Тяжело держать слово, когда хочется есть нормальную еду, а не питаться дерьмом!» Чуть оскалившись, сказал Бруно. «Что-то я не замечаю, чтобы вы тут пили кровь кур или коров!» «Тебя не должно заботить, что едим мы. Твоя задача — обеспечивать безопасность своего вида путем соблюдения правил!» Глаза Филиппа холодно блеснули, и через некоторое время он добавил уже чуть мягче. «Сколько вас уже?» «Не знаю!» «Я не вижу смысла вести подсчет. Около полусотни!» «Вожак, ну ты же сам говорил неделю назад, что у нас где-то около двух сотен!» Совсем тихо сказал высокий воин из сопровождения Бруно, облаченный в медвежьей шкуры. От этих слов Бруно обернулся и злобно вперился в спутника, отчего тот отступил на пару шагов и выставил перед собой ладони в знак примирения. Шрамы, обильно украшающие лицо Бруно из спрятанного поселения Побгравели... И он промолчал, и, пересилив себя, вновь повернулся к Филиппу. Уильям заметил, с каким усилием Бруно подавляет дрожь в руках. Это не походило на простую злость или болезнь. Складывалось впечатление, что гость сдерживает себе нечто совсем иное. Брагмот, помощник Филиппа, услышав названную цифру, побелел и встревоженно снял с себя маленькую шапочку без полей, с пером ворона посредине и принялся отеребить его со всех сторон. Него, благодаря своей глухоте, остался несведущий о количестве жителей спрятанного поселения, названного среди людей Райвой, и потому спокойно стоял и лицезрел прибывших из Волчьего озера. «Почему ты не следишь за количеством своих вервульфов? – спросил Филипп, не показав никаких эмоций от услышанной им цифры и от вранья вожака. «Ты сам сказал, что мы можем жить в соответствии со своими традициями в Райве. Мы так и делаем». «Не угрожая безопасности людей вокруг», — сказал Филипп, чеканя каждое слово. «Если хоть один человек пропадет из Высокого Кафа, либо с Северного Тракта, пеняйте на себя. Я снесу райву с карты Солорога вместе с вами. Ты меня понял, Бруно, сынка тела? «Хорошо, как скажешь», — пренебрежительно развел руками Бруно. «Твое счастье, что старшие Вервульшу покинули Солорог, Белый Ворон». Они вымерли от того, что не смогли ужиться с людьми. Нет, они ушли до поры, до времени. Я могу быть свободен? Мой народ ждет меня. Да, иди. Холодно кивнул Филипп и сказал уже чуть громче, обращаясь к глуховатому Него. «Него, проводи наших гостей до двери». Старик услужливо закивал и зашаркал по длинному коридору, а вслед за ним направились и трое высоких вервульфов, ехидно разглядывая своего тщедушного проводника. Проходя мимо Уильяма, Бруно вдруг вперился в него диким и хищным взглядом из-под очень густых бровей. Он едва не налетел на Него, кряхтящего впереди, и только тогда отвел от молодого вампира взор. Шаги начали стихать. Вскоре у основного холла скрипнула арочная металлическая дверь, и гостей выпустили наружу. Подперев кулаком подбородок и опершись на подлокотник, Филипп уставился куда-то вдаль взглядом, И его синие и проницательные глаза опасно заблестели в свете факелов, освещавших темный зал. «Их двести, господин!» — простонал Брагмот, дощипывая от нервов до конца вороньи перов в своей шляпе. «Двести бешеных волков!» «Сколько солоров в Брасуденто сейчас, Онакс?» «Порядка шести эскадронов, господин. «Сообщи, сэру Ре, что я желаю видеть к завтрашнему вечеру пару готовых по ходу эскадронов. «Вы...» — открыл было рот казначей Брасу Денту. «Да, Брагмот», — резко прервал вопрос своего помощника Филипп, — «их было двадцать два, когда Бол Лысый умолял меня помочь их вымирающему виду, и он меня клятвенно заверял, что Вервольфы будут есть дичь и рыбу, не трогая людей. Но сейчас их стало много больше, и они почувствовали силу». «Прикажете задержать Бруно?» — спросил басом Онакс. «Нет». «Мы попадем в поселение через день после того, как Бруно вернется, так что объясним ему, что он не прав уже там!» Все присутствующие неосознанно переглянулись между собой и чуть побледнели, поняв, что Филипп отпустил дерзкого и нахального Бруно лишь потому, что не собирался более терпеть его выходок. Уильям читал в детстве пару сказок про вервольфов, которые становились таковыми после укуса и начинали убивать всех вокруг. Самой известной была, пожалуй, сказка о черном волке, которую Уил услышал уже из уст старого служителя, его учителя. Тот, потряхивая тростью, любил при свете догорающей свечи попугать детей больших вордов, собрав их вокруг себя и рассказывая жуткие небылицы. Но похоже, что сказка, повествующая об убитом ямесом черном оборотне, ставшем таким из-за проклятия, врала по всем аспектам. — Ева! — шепнул тихо Уил, касаясь отрезного рукава, черного шерстяного платья дочери графа. «Ярбольшу, как вампиры, что ли, размножаются?» «Да», — шепнула она едва слышно и кивнула головой. «Понятно. Я думал укусу. Спасибо». По тонким, но красиво очерченным губам Евы скользнула ласковая улыбка, и она на мгновение отвлеклась от мрачного и задумчивого вида своего отца, тепло посмотрев на Уильяма. Лео громко хмыкнул о такой несусветной глупости, сказанной рыбаком. Звук смешка вернул Филиппа из раздумий. Он поднял голову и серьезно посмотрел на детей. «Леонардо, собирайся», — коротко сказал он. «Я поеду с тобой». «Ты как думаешь?» «Ну там...» «Отец, а кто будет за замком присматривать?» «Леонардо». Чуть мрачно протянул Филип. «Хорошо, отец». Обреченно вздохнул Лео и, стараясь не выдавать дрожь своих рук, грациозной походкой направился к коридору, через который вышли Вервольфы в сопровождении Негу. — Ева, на тебе аудиенция и подготовка к приезду королевского посла. Он прибудет как раз к нашему возвращению, либо чуть раньше. — Уильям, а ты отвечай на письма, выбранные Евой, и складывай их в стопку. Проверю по возвращению. — К Брагмоту который ощипал до стержня некогда красивой вороне перо, присоединился Него. Чуть пошатываясь и хватаясь за сердце, старик-управитель пытался утихомирить стремительный стук сердца, что в последнее время стал его подводить. Его лицо побледнело, а морщинистый высокий лоб покрыло испарина, и Него то и дело вытирал ее широким рукавом темного платья, подпоясанного черным кожаным ремнем с вышитыми золотыми нитями воронами. Старик постоянно тер нос и время от времени чихал, пытаясь избавиться от навязчивого запаха псины. Филипп замер, остановил свой взгляд синим глаз на старому правителе и, как всем показалось, вслушался. Затем неторопливо, словно в раздумьях, посмотрел на своего старого помощника уже со слабой и грустной улыбкой. «Него, Базил будет помогать Еве с организацией встречи гостей!» «Погодите!» «Как это Базил будет помогать? А мне что делать, хозяин?» Удивленно спросил старик, сердце которого все еще бешено тарабанило и никак не могло успокоить свой ход. Поднявшись с кресла, Филипп энергичным шагом прошел мимо переминающихся с ноги на ногу вампиров и, остановившись на мгновение напротив своего верного помощника, с великой тоской посмотрел на него. «Отдыхать, мой друг. Я сам сообщу Базилу о его назначении управителем». Оставив старика с разинутым ртом, хозяин вороних земель покинул зал до приемов и отправился на третий этаж, где жил Базил. На душе у графа Брасу было неспокойно и тревожно, и дело было не только в обнаглевших верольфах таких же потомках кровавых обрядов и слияний, как и вампиры. Как раз-таки о волках Филипп переживал меньше всего, а вот старый Него стал уже очень плохо и не справлялся даже с подъемом по лестнице. За почти четыре сотни лет правления Солоргом граф похоронил уже шестерых управителей, отдавших своей жизни служению его рода. И теперь он отчетливо видел, как смерть от старости подкрадывается и к седьмому. Базил, услышав стук, поднялся из-за небольшого стола, на котором были разбросаны внутренние отчеты по инвентаризациям, растратам на питание и прочим сферам деятельности в замке. Приводя в порядок коричневую тунику, поверх которой были надеты меховые жилеты, шерстяные штаны, он облизнул ладони, поправил взъерошенные волосы и открыл дверь. К его великому удивлению в коридоре стоял сам граф. Испуганно поклонившись и поприветствовав господина, слуга напряженно пытался понять, что тому было нужно. Филипп вошел в комнату и прикрыл за собой дверь. «Базил, Него очень плох» и боюсь, что вместо отведенных десяти лет ему осталось жить куда меньше. Его сердце уже не выдерживает волнений, и он может не дожить даже до окончания зимы. Холодно сказал граф, сложив руки на груди и оглядывая небольшую комнатушку слуги. Твой отец избрал иное поприще, и я не могу выслать его из королевского двора, где он с твоей матерью представляет солрак. Так что с этого дня я возлагаю на тебя должность и ответственность управителя замка Брасу денту Руки Базила затряслись, он резко побледнел и осунулся. — Это великая честь для меня, господин! — промемлил неуверенно слуга. — Правда, я не уверен, что готов. — Ни один управитель никогда не бывает готов до конца к этой должности, — ответил граф и вздохнул. — Хотя Него также утверждает, что тебе пока рано этим заниматься. «Я уверен, что ты справишься. Сегодня вечером я отбываю из замка. Распорядись, чтобы у меня и Лео были подготовлены походные костюмы, вьюки, выдели слуг». «Сделаю, господин». «Если что не знаешь или в чем сомневаешься, советуйся с Него», — быстро сказал граф и вышел из комнаты, оставив перепуганного и ошарашенного базила в раздумьях. Новый управитель заметался из угла в угол и, вспомнив указание графа, выскочил из комнаты и стал неистово стучать в дверь к Метте. Той, как обычно, на месте не оказалось, и тогда семеня, подобно своему дедушке, Базил побежал исполнять приказ графа сам, совершенно забыв о том, что это теперь не в его компетенции. На следующий день. Ближе к вечеру в бордовой гостиной собралась вся высшая прислуга, семья фонда Тостемара и Уильям. Он стоял в углу, обособленно от всех, и обеспокоенно перебирал пальцами позолоченную вышивку на своих рукавах, гладил воронов кончиками пальцев. На душе затаилась тревога от того, что его покровитель покидал замок и ехал в логово к монстрам, которые, судя по услышанным в детстве сказкам, казались непобедимыми и могучими. Конечно же, Уильям понимал, что это всего лишь сказки, а граф — мудрый и опытный вампир, который знает, что делает, но дрожь в руках не уходила. Ева замерла позади кушетки. Время от времени она кидала взгляды, полные беспокойства и сочувствия на старого правителя. Него, бледный и изможденный, сидел на кушетке и отрешенно смотрел сквозь книжную полку, не замечая книг. Глаза его, блеклые и опутанные сеткой глубоких морщин, были полны слез а подбородок с куцей бородкой дрожал, как дрожали ядряхлые худые плечи. Рядом со старым управителем сидел Филипп. Леонард стоял за кушеткой справа от Евы, позади отца и Него, и нервно наблюдал за этой сценой. Сложив руки на груди и касаясь одной подбородка, он постоянно крутил на пальцах два перстня. Один серебряный, весьма мрачный, с черной гравировкой ворона и алым рубином, а второй, наоборот, пестрый, из белого золота с ярким алмазом. После тихого стука в кабинет вошел последний из тех, кто отсутствовал — Базил. Он казался очень уставшим, плечи его поникли, а походка стала почти такой же семенящей, как и у дедушки. «Него, друг мой, ты верно служил моему дому, и я хочу, чтобы ты хотя бы в последние годы своей жизни отдохнул». Ну что мне делать, господин? В служении вам вся жизнь». «Твое служение сейчас — это мудрый совет Базилу, когда он придет за ним. А быть может, и мне порой!» После ответа граф выразительно посмотрел на вошедшего Базила. По взгляду графа Базил понял, что тот требует помощи. Он подошел к старику и опустился на колени. «Дедушка!» Новый управитель положил осторожно свои руки на трясущиеся колени Него. «Вы столько сил вложили в меня!» «Пора уже и мне начинать справляться с возложенной на меня ответственностью!» Базил замолчал. Не обращая внимания на внука, старый Него бессмысленно пялился в стену и рыдал. Он рыдал уже второй день, отчего взволнованный Филипп не находил себе места. Граф нахмурил брови и снова требовательно посмотрел на нового управителя. Тот стушевался, подумал и продолжил. «Дедушка, я хотел с вами посоветоваться. Сегодня днем приходил уважаемый Диггин Нормотелф из налогового дома, и спрашивал по поводу аудиенции с хозяином борделя дамы Ямиса, Лорахом. На него жаловался вождь Велен. «Он хозяин борделя обитель Сукуба, а не дамы Ямиса, Базил». Старик с возмущением оторвался от созерцания книжной полки и сурово взглянул на сидящего перед ним внука. «Даже я такое знаю, хотя по борделям не хожу уже больше сорока лет». «Я исправлюсь, дедушка». Побледневший поначалу Базил чуть покраснел, когда увидел довольные лица Филиппа и Евы, особенно Евы. Я ответил, что, может быть, запишу, Лорах, на аудиенцию господину графу. — Ты что? — сплеснул руками старик. — Не смей! Этот прохвост уже всем плешь проел. Пусть с ним возятся работники налогового дома. Не смей подпускать его к хозяину! Него вскочил, забыв о том, что хозяин сидел как раз справа от него. Чедушная грудь часто заходила под длинным платьем. И он упер руки в боки, ворчливо кряхтя на внука. Тот же, улыбаясь, поднялся и поклонился. «Спасибо, дедушка. Я тогда завтра сообщу Деггину Нормореллу о том, что хозяина борделя на аудиенцию записывать не буду». «Мотеллу, Базил, Мотеллу, а не мареллу воскликнул Него. «О, Ямис, как же ты будешь справляться с этим? Ты даже имен запомнить не можешь!» Старик схватился за голову и уже хотел было побежать все исправлять. Вот только что, непонятно, но граф остановил его. — Советами, Него, помогай только советами. Иди отдохни, а Базил будет каждый день перед тобой отчитываться. Властно сказал Филипп, понимая, что старый правитель уже пришел в порядок. — Хорошо, господин. Запел протяжно рок, и Филипп, бросив быстрый взгляд в окно, поднялся с кушетки из темного дерева. Он поправил зеленый балахон-накидку, надетый поверх кольчуги длиной до колен с половинчатым рукавом, подвязал чуть плотнее черный ремень, к которому крепились ножны, и снял с кресла теплый зеленый плащ с декоративными плечевыми пластинами нахлёст, украшенными черными вороньями перьями. Леонардо сглотнул слюну и нервно покрутил перстни на пальцах. Одежда сына графа была более защищенной и включала в себя металлические наручи, поножи, и куполовидный шлем-полумаску. Поверх кольчуги мелкого плетения с длинным рукавом лево надел черный балахон, подвязав его черным кожаным поясом с серебряными круглыми вставками с гравировкой воронов. «Персни тебе не понадобятся!» С улыбкой сказал Филипп, видя, с каким нежеланием его сын держит в руках шлем и как тревожно озирается по сторонам. «Да, да!» Он повернулся к сестре и с тоской в глазах вложил в ее раскрытую ладошку два перстня. Серебряный и золотой. Погладил девушку по пальцам. Ева тепло улыбнулась брату, пытаясь приободрить. «Лева, у тебя вид, словно мы на смерть едем!» Улыбнулся Филипп. «Отец, но это же Вервольфы!» Сдавленно произнес сын графа, поправив длинными и тонкими пальцами свои короткие рыжие кудри, а затем и черную ленту на глазу. «Я не боюсь их, но переживаю за... за наших воинов!» Даже если их больше двух сотен, то многие из них — это женщины, дети и старики. Они воины и охотники. — Да, но они все могут обратиться в волков. — Они обращаются в течение нескольких минут, и во время превращения очень уязвимы. Этого времени хватит, чтобы успеть перерубить почти все поселение. После этих слов Филипп обернулся к стоявшим чуть в стороне Онаксу и Брагмоту. — Онакс, прикажи усилить охрану у замка. «Шесть караульных ночью вместо двух, восемь вместо четырех днем. Как прикажете?» — смиренно проревел басом монокс Уильям чуть озадаченно взглянул на капитана стражи, столь напоминавшего Бартлета. «Но зачем, господин?» — Осмелился спросить блестя живыми и молодыми глазами низенький брагмот. «На всякий случай, пока мы отсутствуем. Пойдем, Леонардо». Произнеся это, Филип фон быстро улыбнулся всем собравшимся в кабинете и энергичным и бодрым шагом направился к двери, оттуда вниз к выходу, где его уже ждали два командира третьего и седьмого эскадронов Солоров безземельные рыцари сэр Другр Ванселдор и сэр Ив Горх. Леонардо едва удержался от позывов обнять сестру в присутствии помощников Филиппа и рыбака и потому простился с ней взглядом. Он положил руку на навершие своего меча, Прозвано им гордо «Рирсуин Сорсиан», что на демоническом языке «Хор Аф» означало «пьющий кровь». В навершии клинка поблескивал тусклым светом гранат, а всю остальную поверхность украшали узоры в виде воронов. Лео прошел мимо Уильяма с таким видом, словно того не существовало, и скрылся вслед за своим отцом в темном коридоре. Через минуту вышел во внутренний двор замка, где их ожидали солры. Раздвинув плотные шторы на окнах кабинета, Брагмот, Ева и Уильям наблюдали, как Филипп и Леонардо запрыгнули на мощных жеребцов и устремились сквозь открытые ворота замка в сопровождении небольшого конного отряда, оттуда вниз по парадной мостовой меж каменных домов, пока не выехали за городские стены. Там их ожидало 340 сорок готовых к походу. Даже издалека можно было разглядеть, как всадники вскинули копья, приветствуя графа и его сына. Вскоре эскадроны поскакали прочь от Брасу Денту и вскоре растворились в вечерних сумерках вместе с обозами и прислугой. Брагмот отошел от окна и с любопытством посмотрел на стоящих рядом друг с другом Уильяма и Еву. Те были повернуты к казначею спиной, и наблюдательный брагмот заметил, как близко они стояли друг к другу и соприкасались руками. Казначей медленно отступил к двери кабинета и произнес красиво поставленным на высоким голосом «Доброго вечера, господа!» Он ответил изящный поклон и открыл дверь. Ева и Уильям вынырнули из-за плотных штор, ответно улыбнулись и поблагодарили помощника по финансам. Дверь за брагмотом захлопнулась, и он сделал несколько нарочито громких шагов по темному коридору, а после вернулся на цыпочках назад и прильнул оттопыренным ухом к замочной скважине. Уильям достал из шкафа свернутую карту и склонился над ней в полутьме кабинета, освещенного единственной свечой. Перед ним раскинулся Солрак. «Получается, что твой отец проедет по северному тракту до Порталойна, оттуда до леса Аммы на север, и дальше повернет на запад к спрятанному поселению». Уильям ткнул в карте на деревню, получившую официальное имя Райва. «Да». «Но почему он считает, что Бруно быстрее его доберется в поселение?» «Потому что Бруно двинется по тропе вдоль Брасо через Высокий Ков». Эта тропа намного короче, чем через Северный тракт. — А почему тогда господин поедет не по ней? — Потому что большая часть тропы вдоль Брасу не предназначена для верховой езды. А в сезон Леонора и Грагут ее так сильно размывают, что и человеку тяжело идти. Не говоря уж о коне. Два эскадрона Солоров будут двигаться по ней очень медленно, растянувшись в одну шеренгу и с частыми остановками на отдых. Их даже коллега обгонит. — Хм, Понятно. Я надеюсь, что у твоего отца все получится. С легким беспокойством в голосе произнес Уильям. У папы всегда все получается. Ева поначалу улыбнулась, но затем, когда вспомнила про планы отца на рыбака, ужасом мрачило ее лицо, и она отвернулась. Уильям ничего не заметил. Все его внимание было приковано к копне бронзовых волос, не спадающих на плечики. Он притянул девушку к себе, обнял ее за талию и поцеловал в макушку. За полгода, которые он провел в замке, он успел полюбить веселый нрав Евы, ее искристые глаза и тонкую фигурку. И хотя Уилл понимал, что он дочери графа Неровня, ничего с собой не мог поделать. И сам того не осознавая, уже мысленно строил всю свою будущую жизнь вокруг Филиппа и Евы. Годами позже Уильям, когда его сердце пожрет ненависть, будет вспоминать эти объятия, признания и страсть со злобой, Но сейчас он действительно верил в то, что жизнь его устроилась. Верил, что любит, верил, что нашел наставника и отца в одном лице. Ева от ласк вспыхнула, как искра от костра, и оставила свои мрачные думы. Она прижалась щекой к груди Уильяма, прислушиваясь к его сердцебиению, погладила пальцами. — Ну что ж, теперь хотя бы полторы недели не придется бегать из одной комнаты в другую, — сверкнула изумрудными глазами Ева. На губах Уильяма заиграла лукавая улыбка, и он, убедившись, что всю свою работу на сегодня сделал, подал девушке раскрытую ладонь. Та охотно вложила свои тонкие пальчики в его руку, и они вместе покинули кабинет и поднялись в спальню на пятом этаже, сгорая от нетерпения. Спустя четыре дня. Дождь ненадолго прекратился. Но с Оларом это было что мертвому припарка. Все, что могло промокнуть, уже промокло. Все, что могло сгнить, уже сгнило. Над биваком стоял смрад от немытых тел, грязных лошадей и утопающих в луже обозов. Над воронями землями еще царствовала ночь, однако люди просыпались и завтракали оцаревшими ячменными лепешками. Поднявшись со вздутых от воды лежанок, Воины разминали закочневшие конечности после сна на холодной земле и готовились к бою. Впрочем, несмотря на наказ графа выспаться, многие так и не смогли сомкнуть глаз, и не только из-за дурной погоды. Солры были опытными воинами, проходили жесткий отбор, получали хорошее обучение, а затем уже и жалование, и готовы были за своим лордом идти и в и в воду. Но известие о том, что ранним утром они будут сражаться с более чем сотней оборотней, заставило вспомнить всех все самые жуткие страшилки и сказки из детства. Для поднятия боевого духа не помешала бы какая-нибудь вдохновляющая мелодия трубы или рога из тех, что часто звучали перед атакой. Но эскадроны расположились скрытно за холмами на востоке от Волчьего озера, в двух часах от Раева, и поэтому граф принял решение обойтись без громких звуков. Леонардо хоть и был вампиром, которому не следовало бояться осенних холодов, все же дрожал, как осиновый лист. Его пальцы нервно теребили то украшенное гранитом навершие риус Сурсиана, то гривую холку гнедового жеребца Лунина Ласа. Потемневшие от дождя рыжие волосы обрамляли красивое молодое лицо, которое сейчас побледнело сильнее обычного. А единственный глаз бродил отрешенным взглядом по лесам вокруг озера, словно оттуда вот-вот должны были показаться вервольфы. — Не волнуйся, сын мой, они не так страшны, как их рисуют в сказках. По губам Филиппа скользнула слабая улыбка, и он ласково похлопал Леонардо по плечу. — Я не волнуюсь, — быстро произнес Леонардо и сам испугался своего неожиданно громкого голоса, прозвучавшего в тишине ночи. — Помни, я буду рядом. — Отец! — Да. Филипп откликнулся тихим и совершенно спокойным голосом, не переставая седлать своего вороного листа. — Зачем мы должны участвовать в сражении? Мы ведь правители. Мы должны стоять наверху холма и следить за всем. — Ты еще не правитель, Лео. Перед тем, как стоять наверху холма, нужно побыть и внизу, сын мой. — Но ты сам говорил, отец, что наших воинов достаточно, чтобы смести их. — Ну и? — Так почему мы должны морать руки об этих грязных и мерзких тварей? — Леонардо, твои суждения начинают не на шутку беспокоить меня. «Во-первых, я тебе уже сказал, что невозможно грамотно управлять чем-то, не понимая, какие процессы происходят внутри». Голос Филиппа стал тише. «А во-вторых, имей к ним хоть толико уважения. Вервольфы не твари, а такие же, как и мы, дети двух миров». «Но ты сам говорил». «Что я говорил?» С холодом в голосе задал вопрос граф Тастемара. «Что?» Леонардо порылся в своей памяти но, к своему сожалению, не вспомнил ни одного ругательного слова из уст Филиппа в сторону Вервольфов. «Сын, мы окунаем руки по локоть в кровь не потому, что оборотник, как ты выразился, грязные и мерзкие твари, а потому, что их лидер имеет крутой норов без обременения умом. И поэтому все его племя представляет серьезную опасность нашему Солрогу». «Тогда почему нельзя было убить Бруно, чтобы они избрали другого лидера?» Потому что при Бруно выросло целое поколение оборотней, полюбивших человечину. Ну и что? Несмотря на то, что Вервольфы произошли от волков, среди них распространено многоженство, сын мой. У Бруно, как у вожака ставить, десяток жен и множество сыновей. Ты разве не заметил, что сопровождавшие Бруно волки были вылитой копией вожака? Леонардо чуть побледнел, когда осознал то, что до него пытался донести отец. Дрожащей рукой он провел по лицу, смахивая капли росящего дождя, и заметался взглядом по воинам, активно готовящимся к сражению. Они проверяли оружие, седлали лошадей, чистили снаряжение. В лагере царила суматоха и некая напряженность. Страх витал между людей, передаваясь от одного солора к другому. — Но ты уверен, отец? — Стая пойдет за Бруну до конца. Жаль, но придется оборвать их рот. Бол Лысый был добродетельным и мудрым мужчиной, но его потомки избрали иной путь. Филипп поглаживал холку своего огромного черного коня, когда к нему подошел закованный в латы рыцарь Сержель-Ре с зеленым плащом, заколотым на груди золотой фибулой в виде веточки. Его черные длинные волосы постоянно попадали на глаза от сильного ветра. Но это неудобство нисколько не беспокоило военачальника Солрога. За время службы он пробыл в брасу меньше, чем в походах и учениях, и поэтому привык быть грязным, мокрым и вечно продрогшим. Его изрезанное шрамами и обветренное суровое лицо напоминало всем окружающим о том, что Жель-Ре получил свою должность, выбравшись из рядовых солдат. Сейчас он прижимал к боку металлический конусообразный шлем, сделанный в виде полумаски и щедро украшенный сверху вороньими перьями. «Милорд, воины готовы!» Разведка доложила, что все чисто. Тогда выдвигаемся. Нам нужно добраться до поселения максимально быстро, как и обговаривали, сэр Жель. За две мили до Райва, у самой южной точки Волчьего озера, перейдем на медленный галоп. Принято. Отряд двигался молча. Люди пугливо озирались по сторонам. Волчье озеро имело дурную славу. Слухи о том, что на северном тракте стали пропадать целые отряды, дошли и добра Дента. Тракты Вороньих земель всегда славились безопасностью для торговцев, гонцов и путешественников, но в последние годы из-за действий Бруно Филиппу не раз уже сообщали о странных делах, творящихся буквально в трех днях от Вороньей столицы. Мелком моросил косой дождь, и люди крепко сжимали в руках копья со стрием по обоим концам. Справа от людей расстилались безмолвные темные воды Волчьего озера, прозванного таковым совсем не из-за того, что здесь жили в спрятанном поселении оборотни, а из-за темных еловых лесов Аммы, севернее озеро. Там некогда действительно обитало множество волков, но они потерпели поражение в борьбе с людьми и ушли дальше, в непроходимые чаще лесов. По левую руку вздымались холмы с мелкой порослью кустов, их листва давно опала в преддверии сезона Грагу. Кони, как люди, выдыхали густой пар изо рта, Только в отличие от воинов, лошади были куда спокойней. Солоровская порода высоко ценилась за бесстрашие и выносливость в походах и сражениях. Поэтому Филипп не переживал за то, что лошади испугаются оборотней. Впереди маячили силуэты молодых гор Астернот, которые появились после слияния двух миров. Перелетев высокую горную цепь на юго-западе, через два дня полета можно было бы оказаться в Больших вордах а через озеро и полдня пути на север был уже Айлот, где якобы разорвался шов мироздания. Но люди крыльев не имели, и поэтому Астернот служил природной границей для земель лордов. Райва, оно же спрятанное поселение, располагалось рядом с горой и озером. Впрочем, и до озера, и до гор было достаточное расстояние, легко просматриваемое человеческим глазом и открытое со всех сторон. На юге от Райва темнели б невырубленных лесов, И здесь тоже на протяжении мили не было ни единого места, где можно укрыться. Филипп все это знал. Никто из поселений не сможет избежать смерти. Если сол сделают все правильно, то Вервольфом некуда будет бежать и негде спрятаться. От Райвы два эскадрона под руководством сэра Желя Ре отделяла лишь пара миль. Рыцарь поднял руку в латной перчатке, и все 340 конников остановились. Вереница подтянулась, люди надели шлемы, украшенные смоленными вороньими перьями, поправили все завязки на одеждах, чтобы в нужный момент ничего не мешало, и замолкли. Всадники собрались и выстроились по отрядам. Каждый командир эскадрона вместе с помощниками контролировал порядок строя. Леонардо, чуть толкнув в бока своего луни Аласа, перехватил копье правой рукой, держа левой по воде уздечки, обильно декорированный черными перьями и серебряными элементами. Леонардо почувствовал голод, хоть и прекрасно понимал, что его быть не должно, ведь он осушил двух узников за пару часов до отъезда из замка. Но тело предательски просило подкрепиться. На руки и ноги навалилась странная слабость, а перед глазами плыло от беспокойства. Это был не спарринг с учителем Аддом Фраудом, и Леонардо многое бы отдал, чтобы не присутствовать здесь у Райвы. С горы Стернота медленно явилась серая пелена тумана, и, клубясь, поползла в сторону потерянного поселения. Солнце еще не показалось, но тьма медленно отступала, а люди стали различать вокруг себя деревья, холмы и очертания гор. Наступило время атаки. Сэр Жель-Ре отдал приказ взмахом руки. Кони двинулись сначала неторопливо, но, наращивая темп, перешли с шага на рысь. Солры растянулись в длинную цепь в три шеренги, собираясь взять поселение в кольцо, зайдя одновременно со всех сторон. Лишь один поросший жухлой травой холм теперь отделял всадников от цели. Райвы все еще не было видно, но тянущиеся в небе клубы дыма от костров и очагов подсказывали, что спрятанное поселение вот-вот покажется. Прозвучала команда, и кони перешли на медленный галоп. Цепь стала расходиться, строй разомкнулся, и солары выстроились в две шеренги. Левые и правые фланги перешли на быстрый галоп чтобы зайти в поселение из Боков в тот момент, когда середина шеренги с Филиппом, сэром Желире ре и Леонардо атакует Райбу по центру. Деревня была весьма большой для забытого богами поселения. Дворов тридцать или сорок. Дома, деревянные и обмазанные глиной, стояли на некотором расстоянии друг от друга. Но все они кучковались вокруг круглой площади. Обычному человеку уже бы бросилась в глаза и та странность, что вокруг Райвы не было разбито ни полей, ни садов как это по обыкновению делается в любых других деревнях. Не кричали петухи, не квахчали куры, не ревели шаки. Нет звуков, столь привычных деревенскому жителю. Тем не менее в поселении кипела жизнь. Люди, чья одежда состояла из шкур, тряпок и шапок, более походили на нищих, снующих междомов. Очень много женщин и стариков сидели на площади, разрезая по частям туши здоровых лосей, худосочных волков, Множество зайцев, парочку кабанов и одну кобылу. Вокруг занятых матерей неистово скакали, словно волчатые детишки, время от времени ловко выхватывая свежие куски мяса из отложенной готовой кучи. Матери цикали, ворчали, но ничего не могли поделать со своими непоседливыми детьми. Бруно, одетый все в тот же старый поношенный плащ, совсем не походил на того хмурого человека, стоявшего перед Филиппом всего несколько дней назад. Он улыбался, ласково смотря на молодую беременную жену. Она сидела рядом с остальными женщинами и помогала разделывать дичь. Мальчишки постарше дрались между собой, валялись в грязи, и счастливые, вне зависимости от исхода, вновь поднимались и продолжали драться. Сидящие на коленях женщины посматривали в их сторону, словно это были не чьи-то дети, а общие. Любящие матери, не видящие разницу между чужим и своим ребенком, беспокоились чтобы какой-нибудь бурный подросток не обратился в волка и не подрал своего брата или друга. Но никто из детей не обращался, как и из взрослых. Превращение занимало время, и после него всегда хотелось есть, а вот с едой у поселения в последние годы были проблемы. Любой проезжий путник не заметил бы ничего странного в местных обитателях, разве что не стал свидетелем того, как женщина по имени Молди Распахнув плечом дверь слегка покосившегося дома, выволокла за ноги мужчину. Тот смотрел пустым взглядом мертвеца в серое затянутой тучами небо. Молди, в черных косах, которые поблескивали седые пряди, тащила труп, ухватив за лодыжки, и всю дорогу ворчала от того, что из многочисленного потомства ей никто не помогает. Женщины на площади, увидев Молди, радостно улыбались и втягивали носом воздух. Та устроилась рядом и принялась раздевать труп гонца из крелиоса, убитого днем ранее. Она бережно сняла с него плащ, затем теплые шерстяные штаны, которые тут же передала своему почти взрослому сыну. Затем стянула плотный жилет, отороченный куцым волчьим мехом, и льняную серую рубаху. Сын в это время примерил сапоги, они оказались малы, и тогда подросток озлобленно швырнул их подальше. В то же мгновение к обуви слетелись дети помладше и принялись тащить сапоги каждый к себе. Подойдя к детям, Бруно поворчал, потаскал за уши тех, кто безобразничал больше всех, и, забрав два сапога, отдал невысокому подростку, на которого обувь села как раз по размеру. Затем примостился на корточке около работающих женщин и принялся вне очереди завтракать, закидывая в рот свежеобрезанные куски мяса. Достав из кожаной перевязи на груди платье нож, Молди отодвинула темную прядь волос молодого и весьма красивого гонца и ловким движением отрезала ухо, засунула в рот и принялась счастливо хрустеть. Другие женщины многозначительно подняли брови, отчего Молди пожала плечами, хохотнула и принялась разделывать труп так, как это делали с дичью. Совершенно спокойно и, можно даже сказать, что радостно предвкушая вкусный завтрак. Неожиданно Хорд, другой сын Молди и один из охотников стаи, поднял голову и вслушался. Охотники как раз собирались покинуть деревню после завтрака и отправиться ближе к высокому коффу, а также к северному тракту, чтобы тоже там добыть вкусное и ароматное человеческое мясо. Поэтому все жители Райвы были еще в поселении. Хорт поморщился, припал к земле и вслушался. Другие охотники, менее чуткие к звукам, тоже услышали странный топот и всмотрелись в сторону холма, жадно потягивая носом воздух. Но, к сожалению, ветер дул не с востока, а с юго запада неся с собой с гор лишь ватные хлопья тумана. Топот усилился, и Хорд, старший сын Бруно, побледнел и встретился взглядом с отцом, который тоже все слышал. «Нас атакуют!» — закричал Бруно и резко вскочил на ноги. Но было слишком поздно. И слева, и справа, и прямо перед поселением из-за холмов, окружавших райву, быстро приближались всадники, ощерившиеся копьями. За их спинами развивались черные плащи, и лишь у двух из конников, скачущих на высоких вороных жеребцах, накидки были зеленого цвета. Кони быстро приближались. В одном из богато одетых воинов Бруно узнал графа Филиппа фон де Тостемара. «Все в дом! Все в дом!» — завопил Бруно, и по его телу пробежала дрожь. «Обращайтесь! Все!» Такая же судорога прошла и по конечностям других охотников. Их тела сгорбились. Они попадали на землю со стонами, впиваясь пальцами в рыхлую сырую землю. Одежда на них рвалась, сквозь лохмотья пробивалась темная шерсть. Конечности с хрустом изгибались, а лица вытягивались. Уши обострились, черты исказились, а тело становилось все больше и мощнее. Передние лапы почти обратившихся оборотней напоминали больше человеческие кисти, но с невероятно острыми когтями. С воплями женщины стали собирать перепуганных детей, напрочь позабыв о мясе. Они хватали первых попавшихся малышей и со всех ног бежали к домам. Малышня недовольно завопила, ничего не понимая, и глядя на приближающихся галопом всадников, скорее с любопытством, чем со страхом. Подростки, ранее безбоязненно сражавшиеся друг с другом, в страхе побежали вслед за матерями и младшими братьями с сестрами. Кто-то помчался сразу прочь из деревни, понимая, что дом не спасет от такого количества вооруженных всадников. Но левые и правые фланги уже плотно обхватили райву в тиски. Спрятанное поселение оказалось между молотом и наковальней. Женщины падали в домах на пол, одежда на них рвалась, они стонали и вопили от страха. А за ними вторили перепуганные подростки, которые, в отличие от еще неразумной малышни, понимали, незнакомцы пришли не с благими намерениями. Лор, родной брат Хорда, наконец почувствовал мощь в своих лапах и поднялся с земли, приготовившись отражать нападение незнакомцев. Его могучее тело, напоминающее волчьи, но крупнее в несколько раз и с более острой мордой, с пышной черной шерстью и мощными когтями, изогнулось в желании убивать. Он присел на задние лапы, высматривая первую жертву, и сжал передние, напоминающие боли человеческие кисти рук. Но он опоздал с обращением. Повернув морду, зверь увидел стремительно приближавшегося вороного жеребца и блеснувшие смертью глаза седого мужчины в зеленом плаще. Сверкнул меч, и Лор почувствовал острую боль а затем его голова упала на землю. Из пасти, обезображенной оскалом, вывалился язык. Вервольши не успели обратиться. И то тут, то там слышались крики и стоны их заколотых копьями сородичей. Если же острие оружие ломалось, то солры просто переворачивали копье и били другим концом, таким же острым. Если же и второй конец обламался, то в ход шли мечи. Кони, которые должны были броситься в бегство от одного запаха оборотней, хрипели и боялись, били копытами, но слушались садников. Это была соларовская порода, а не обычные деревенские лошади. Рай билась в агонии. Детей, женщин, стариков и не до конца обращенных охотников убивали безжалостно и быстро, понимая, что каждая секунда дорога, и нужно перерезать вервольфов до того, как те станут смертельно опасными хищниками. Бруно, будучи в облике высокого волка с седеющей шерстью, Своим прыгнул на ближайшего всадника и, повалив коня, вцепился пастью в кричащего и пытавшегося отбиться солора. Впрочем, сопротивление оказалось коротким и бесполезным. Острые зубы вмиг разорвали глотку. Вожак отскочил в сторону, ища следующую жертву. Он уже приготовился к прыжку, но внезапно почувствовал острую боль. В покрытой шерстью могучее тело аккурат между лопаток вошло копье, брошенное сэром желем. Взревевший хищник дернулся, и в тот же миг в его бок вонзилось еще одно копье, а затем еще и еще... Несколько всадников окружили его и наносили точные, жесткие удары. А Бруно катался в луже собственной крови, хрипя и пытаясь вырваться из смертельного кольца. Но то тут, то там он натыкался лишь на смерть. Мимо Хорда сына Бруно пробежал его маленький пятилетний сын, пытаясь убежать далеко за дом. Хорд лежал на земле, бился в конвульсиях и был почти обращен, когда увидел, как красивое лицо его любимого сына исказилось в беззвучном вопле. Грудь пробила острие копья» который держал рыжеволосый, богато одетый молодой мужчина. По губам Леонардо пробежала улыбка. Весь его страх испарился, когда он понял, что отец был прав, и поселение оказалось беззащитным перед стремительным натиском конницы. Хорд завопил, закричал уже нечеловеческим голосом и прыгнул на убийцу своего сына. Его тело, подобно стреле, оттолкнулось от земли мощными лапами с острыми когтями, каждый из которых был подобен кинжалу, и полетело к застывшему от страха Леонарду. Пасть открылась, блеснули острейшие зубы, а желтые глаза засияли предвестием скорой смерти. Сын графа совершенно забыл обо всех уроках учителя Адда и просто застыл, как вкопанный в седле с отведенным в сторону копьем. Оставалось в мгновение до того, как лошадь вместе со всадником упадет на земь, придавленная оборотнем. Но тут Хорт почувствовал резкий укол в бок. Копье пробило его тело насквозь, и, не допрыгнув до убийцы своего малолетнего сына, хор сын Бруно отлетел на несколько васов в сторону. Из ран захлестала кровь, но сын вожака уже через секунду снова был на ногах, трясущийся, смертельно раненый, но бешеный и готовый убивать, пока не испустит дух. С вороного дрожащего жеребца спрыгнулся до власть сухощавый мужчина, одетый легкую кольчугу и зеленым балахоном поверх нее. Зрычав неистово и яростно, Хорт скакнул к чужаку, но Филипп оказался быстрее. Он мало того, что успел отойти но и его рука взмахнула сверкающим от капель воды и крови мечом. Оборотень, пролетев мимо, упал на землю и уже не встал. Острие глубоко рассекло его бок, и теплая кровь окропила холодную землю. Будь перед Хордом любой другой вампир, он бы уже был мертв и разорван за секунду, но Хорт пал, не унося с собой в могилу ни одного врага. При предсмертных судорогах Хорд, сын Бруно, втянул воздух и в последний раз посмотрел на убийцу его семьи немигающим взглядом желтых глаз, Веки-оборотни закрылись, и он последовал за своими собратьями и отцом во тьму. Все закончилось очень быстро. Маленьких детей, так же как и женщин, стариков и мужчин, закололи до того, как многие из них обратились. Некоторые успели спрятаться в домах, но в конце концов все пали под организованным натиском копий и мечей. Сражение продолжалось не более десяти минут, но Леонардо насмерть перепуганный атакой хорда Трясся от страха, и ему казалось, что битва длилась вечность. Со стороны конницы вороних земель погибло всего лишь 10 солров. Ничтожно малое количество по сравнению с перерезанными и заколотыми двумя сотнями оборотней. Возможно, не стоило брать второй эскадрон, и можно было обойтись и 150 -10 конниками. Но Филипп, будучи вампиром осторожным, решил подстраховаться. Солнце еще не взошло из-за холма на востоке, а в равии уже было удивительно тихо. Горы трупов лежали по всему поселению и за его пределами. По густой шерсти обращенных и полуобращенных мертвых оборотней гулял утренний осенний ветер. Не ушел никто. Открытая местность давала людям хороший обзор. Копья и мечи настигали беглецов до того, как те скрывались от глаз преследователей. Если бы Вервольфам дали время обратиться, то потери бы со стороны людей были бы куда больше. Но удачно выбранная тактика позволила сделать все быстро. «Милорд, что делать с телами?» — спросил Жель-Ре, унимая тряску в руках. За свои полвека жизни он ни разу не видел Вервольфов и сейчас пребывал в состоянии ужаса, наблюдая полуобращенные трупы. С вывернутыми конечностями, с телами, наполовину покрытыми шерстью, с искаженными лицами, несущими печать оборотня. Лишь благодаря опыту и закалке в многочисленных боях ранее рука полководца не дрогнула и в нужный момент он всадил копье, прыгнувшего на него оборотня. Конь полководца лежал на земле с разорванным боком и хрипел, а помощник Джелере, оруженосец Скрааль, заботился о бедном и раненом животном, которое не подвело своего хозяина в опасный момент. — Сжечь! — мрачно произнес Филипп, ощупывая глазами каждого убитого. — Вместе с деревней! Спустя еще четыре дня. Уильям почесал уже привычным для него жестом свой нос вороньим пером и посмотрел в окно через неплотно задернутые шторы на мрачный осенний солорог. Отобранные для него Евой письма почти все были обработаны, и рыбак подумывал, чем займется дальше. Перед мужчиной лежал большой прошитый уже пожелтевшими нитями журнал, куда он вносил данные по проездным сборам из дальнего поселения в солороге Корвунта. За сезоны Граго, Аарда и Самама. Чуткий слух уловил любимые шажки. Легкие, осторожные, неторопливые. Тяжелые дубовые двери отворились, и в проеме показалась бронзовая копна волос. По губам Евы пробежала довольная улыбка, и Уильяму даже показалось, что в кабинете стало гораздо светлее от сияющего вида дочери графа. Шелестя юбкой, Ева прошла в полумраке бордового кабинета, освещенного лишь тусклой полосой света, к работающему Уильяму. Уилл, хватит сидеть здесь. Давай прогуляемся по Брасу Дента, пока погода не так плоха». Изящные и белые руки Евы обвели шею Уильяма, и она поцеловала его в заросшую щетиной щеку. «Мне еще немного осталось. Погоди, нельзя бросать работу на полпути». «Ты говоришь, как отец?» — шутливо проворчала Ева. «Бросать женщину посреди ночи, чтобы разобрать письма, которыми можно было заняться утром, тебе не стыдно?» Нет. Весело скалялся Уильям. «А называть меня Вериотелью с просонья? В глазах Евы мелькнула обида, но затем девушка взяла себя в руки и снова улыбнулась, правда, уже чуть более натянута. «Извини, она снова приснилась мне». «Да я так и поняла. Не переживай». Ева, вспомнив про обряд памяти, и то, что все ее разговоры с Уиллом увидят старейшины и отец, отвела глаза, решив не продолжать про Кельпи. Посреди ночи Ева проснулась от невнятного бормотания мужчины. Тот лежал под одеялом рядом и что-то шептал, подергиваясь во сне. Ева, сначала вслушиваясь, но ничего не разобрав, стала будить Вильяма. Приоткрыв глаза, он посмотрел на Еву с такой нежностью и любовью, что сердце девушки сразу же затрепетало. Никто и никогда на нее так не смотрел. Но когда она услышала имя демоницы, улыбка ее погасла, и девушка замерла. А затем взгляд мужчины прояснился. Выражение лица поменялось, и он посмотрел на Еву уже привычно, тепло и ласково, со страстью, но не с той любовью, как он взглянул на нее, еще пребывая в своих навеянных кельпи снах. «Жаль, что убраться негде уединиться. Я уже соскучился по вереотелюшке». Глаза Уильяма подернулись дымкой, и он, тяжело вздохнув, вырвал Еву из мрачных дум. «Дай мне дописать письма, я же обещал твоему отцу, а там прогуляемся». Ева молча сползла с его колен, деловито поправила подол и, слегка поджав губы, чинно удалилась из кабинета. Еще не искушенный в общении с женщинами и не понимающий их обидчивой и ревнивой натуры, Уильям так и не понял, что задел чувства Евы. Он, как ни в чем не бывало, вновь окунулся с головой в последний отчет, старательно перенося данные в журнал. Мыслями вампир был в зале в тот день, когда оборотни стояли напротив Филиппа, нагло и пренебрежительно отвечая на вопросы графа Вороних земель. «Белый ворон должен был уже вернуться, ведь прошло четыре дня». Словно услышав мысли Уильяма, за окном пропел «Рок», перекрикивая вновь начавшийся ливень. Уильям выскочил из кресла и подошел к окну. Во внутренний двор на высоких жеребцах въехали два всадника, укрывшись под капюшонами теплых плащей. Арочные металлические двери отворились, и Филипп со своим сыном зашли внутрь. Как раз закончив работу, Уильям быстренько задвинул кресло, прибрался на рабочем столе из темного южного дерева и понесся по ступеням вниз, в холл. Ева была уже там и обнимала отца, а тот, промокший насквозь из-за сильного дождя, ласково отодвинул от себя дочь, чтобы не намочить её, и аккуратно поцеловал в лоб. «Ну как, отец, у вас всё хорошо?» С придыханием спросила девушка, обнимая уже брата. «Да, поселение Бруно пало», — ответил Филипп. Впрочем, в его голосе радости слышно не было. «Мы их все перебили, сестра, всех до единого!» Радостно возвестил Леонардо, целуя его в щеки, лоб и нос. «Как щенят! Жаль, что моему Ресурисон Сиану не удалось напиться крови этих тварей. Я убил десятки копьем!» его отошла от брата, улыбающаяся и счастливая от того, что все ее родные вернулись живыми и здоровыми. «Уильям, как твои дела? Справляешься?» Спросил Филипп, стягивая себя мокрый и тяжелый плащ, и передал его слуге, появившемуся невесть откуда. Тот поклонился графу и заторопился прочь, а Уильям проводил его голодным взглядом. В нос Уильяму ударил запах человеческой крови. Он поморщился от того, что в горле вновь запершило. За все время отсутствия графа он так и не решился спуститься в тюрьмы. Все дни проводил либо в кабинете за работой, либо в объятиях Евы и старался не думать о непроходящем чувстве голода. Он сознательно не спускался на этажи, где жили слуги. Ева приносила по утрам кувшины из тюремных подвалов, но так кровь не шла ни в какое сравнение с той, что Уильям отведал в ночь своего безумного пиршества. Погода в сезон дождей совсем не благоприятствовала прогулкам, и поэтому за все это время Уильяму и Еве удалось совершить лишь пару коротких вылазок к брасу Денто, а после Ливень ужалил непрерывно, и они сидели в замке, не высовывая носу. «Хорошо, господин», — Уильям ответил, стараясь не замечать присутствия слуги, который, к его счастью, сразу же ретировался. «Ева, почему ты не отвела его в тюрьмы?» — строго спросил Филипп. «Он убедил меня в том, что кувшинов вполне достаточно». Виновато потупила взгляд дочь графа. Филипп вздохнул. — Уильям, спустись с Евы вниз и поешь. На наше счастье, королевский посол еще не прибыл. Вас одних и оставить нельзя. С этими словами Филипп направился к лестнице, но вдруг обернулся, словно вспомнив о чем-то. — Потом зайди в кабинет, Уильям. И ты дочь. — Хорошо. — одновременно отозвались и Ева, и Уильям. Взяв сменную одежду, они направились в тюремный блок. Вампиры спускались друг за другом, держась за стены. Ничего не изменилось с последнего визита Уильяма. Все так же пахло плесенью и сыростью, а из каменной кладки сочилась влага. — Почему ты не сказал, что голоден? — тихо спросила Ева, аккуратно ступая на мокрые ступень. Я и не чувствовал сильного голода. — Сильного? Ох, Уилл! — проворчала девушка. «Першение и сухость во рту — верные признаки голода. Нельзя их игнорировать». «У меня всегда першит горло и во рту сухость, Ева», — вздохнул Уильям. «Я просто стараюсь уже не обращать на них внимания». «Это неправильно. Ты же не ходил в варцах полуголодным, когда был человеком». «Бывало и такое, Ева, в холодные сезоны. Господин Тостемара не сказал, сколько можно мне выпить. Быть может, одного достаточно?» «Нет, выпить троих». Или хотя бы двоих. Я настаиваю. Но почему так много? Ты ведь говорила, что твой отец пьет одного человека раз в месяц. Мой отец. Он уже достаточно старый силен. Короткий вскрик. Уильям поймал за локоть поскользнувшуюся на каменных мокрых ступенях Еву. Та вцепилась ему в руку и ослабила хватку, когда вновь нащупала ровную ступеньку. Чёртова нескончаемая сырость! Прошипела она. «Так о чем это я?» «Ах да, не вздумай утаивать свой голод, Уилл. Для нас кровь — это не проблема. В этом преимущество управления большими землями, доступ к ресурсам». «И много старейшин являются графами?» — спросил Уильям, пытаясь перевести разговор на другую тему. Ева чуть сбавила ход, задумавшись, и Уильям едва не налетел на нее. но, к счастью, в этот раз все обошлось. «Виконты, бароны, ярлы, графы, даже пара герцогов есть». «А короли?» «Нет, королей нет, хотя один был королем очень давно. Слишком много ответственности и чересчур большая опасность для раскрытия своей сущности. Потому что за королем входит вся свита и королевство, заглядывая буквально в рот. А там, как ты понимаешь, вовсе не человеческие зубы». «Логично», — задумчиво ответил Уильям. Пара прошла обычный тюремный блок, где за улюлюкли прибывшие смертники, которые еще не видели его ни разу. Те же, кто сидел тут дольше пары недель, молча забились в дальний угол темниц и взирали оттуда испуганно. Стражник, увидев двух вампиров, подскочил со стула, отвесил поклон дочке хозяина и ее спутнику. Дверь отворилась со скрипом. Передав охраннику сменную одежду, Уильям хотел было уже последовать за Евой и дальше, но стражник остановил его. «Господин, вам таз подготовить с водой?» «Могу даже два». «Правда, она холодной будет». «А то заблаговременно не предупредили же!» — покорно спросил охранник. Задумавшись, Уильям посмотрел на его, затем кивнул. «Да, можно было бы. Спасибо. Ох, вы тогда так залили кровью камеру, что мы отмывали целый день, представляете? Я едва с табурета не грохнулся, пока с потолка смыл». Стражник не жаловался, а просто устал от одиночества и хотел поговорить. «Извините, пожалуйста, я в этот раз буду аккуратней». Смутился Уильям и заторопился по коридору к двери, у которой ждала Ева. Чуть бледный, на ватных ногах, он подошел к распахнутой двери, переступил через порог. Ева, улыбаясь, последовала за ним, закрыв за собой дверь. Зловещая гулкое эхо пронеслось по коридору. Внутри камеры сидели трое мужчин. Двоим можно было дать лет по тридцать третий же был старше лет на 10 или пятнадцать. На вид жители деревни, одетые в простые домотканные рубахи и штаны. Жилеты и сапоги из грубой кожи. Вид у всех был незамысловатый и очень простой. И даже казалось, что они не из брасу денту а из каких-нибудь варцев. Для обогрева им выдали плотные одеяла, в которых крестьяне кутались, но все равно стучали зубами от холода. «В чем они провинились?» — тихо спросил Уильям. Ева отвернула ворот своего платья, а из кармана спереди юбки достала заколку и подняла вверх волосы. Локоны, которые шаловливо остались виться у лица, правило за ухо. «Бонтарей из деревни. Сначала силой сместили вождя, захватили власть, а потом стали подбивать на неповиновение графу и другие поселения, чтобы не платить подать. Помнишь, отец уезжал на некоторое время? Вот селяне как раз оттуда». «Мы как лучше хотели. Для людей же старались». Воскликнул один из сидящих в кандалах мужчина, с пышной бородой и очень широкими густыми бровями. «От вас, уродов замковых, пытались спасти деревню! Обираете нас до нитки!» Поддакнул другой, худощавый и почти лысый, несмотря на средний возраст. Третий, тот, который был ближе всего к Уильяму, симпатичный и стройный мужчина с редкой бородой, подполз на коленях гремя кандалами и взмолился. «Господин, пощадите! Я с этими вообще случайно в компании оказался! Не собирался я бунтовать против вас, великий господин!» Промямлил он и схватил Уильяму за штанину. Этому третьему показалось, что высокий и красивый мужчина хоть и был одет очень просто, без украшений до нарядов, но все же мог решать судьбы. Уильям отскочил и побледнел. «Ах ты ж, скотина подзаборная!» — неожиданно громко рявкнул первый, самый бородатый из всех. «Да не ты ли сам подговаривал нас в Феррант пойти и подбить тамошний народ объединиться против тирана?» «Нет, не я! А ты не спихивай на меня это, Арспартон!» — Огрызнулся третий. «Ну да, вам всегда виноват любой, но только не вы сами», — усмехнулась Ева. Она не стала продолжать выслушивать припирание бунтарей, а подошла к одному из них и повернулась к Вильяму. «Я возьму этого, а ты тех двоих. Вот смотри, как надо это делать, чтобы не залить кровью себя и пол. И стены с потолком». С этими словами девушка резко сделала шаг к тому, который кидался в ноги и схватила его, опешившего за грудки. Она подняла заключенного словно котенка, и пока тот не успел опомниться, вцепилась ему в горло, чуть ниже уха. Мужчина попытался ее оттолкнуть, но уже через пару секунд обмяк и побледнев затих. С ужасом Уильям наблюдал за дикой и быстро всасывающей кровь из мертвеца вампиршей, которую такую нежную и хрупкую он согревал прошлой ночью в постели. У нее не было ни черных расширенных зрачков, ни удлиненных пальцев с когтями, Но ее прекрасные зеленые глаза в этот момент стали такими яростными и нечеловеческими, что он невольно отступил на пару шагов назад. «Чудовище!» — Чертился словами на своем лбу знак Ямеса, второй заключенной. «Спаси нас, Ямес! О, боги!» Через пару минут опустошенное тело упало на каменный пол, а распахнутые глаза мертвеца уставились на Уильяма. Ева, веселая и сытая, повернулась к изумленному рыбаку. Ее губы были окровавлены а тонкая струйка крови медленно ползла по подбородку. Подобрав стекающие капли изящным пальчиком и отправив их в рот, Ева, покачивая бедрами, подошла к настороженному Уильяму и обхватила его шею руками. Тот смотрел на нее и не узнавал в этой демонице милую хрупкую девушку. Приподнявшись на цыпочках, Ева томно вздохнула и нежно поцеловала Уильяма в губы. «Странное чувство». Складывалось ощущение, что он видел где-то уже нечто подобное и ужасное. В сознании вспыла картина, когда Вериотель перебила преследователей озера. Уильям замер и сначала неловко ответил на поцелуй, но уже через пару мгновений настойчиво отодвинул девушку от себя, мотая головой. Та удивленно посмотрела на Уильяма, не понимая. Двое заключенных со смесью изумления и страха наблюдали за этим действом. Ева чуть покраснела, смутилась и отступила на шаг. «Да, я бываю и такая, Уилл», — тихо сказала она, когда осознала, как выглядит в глазах этого весьма миролюбивого рыбака. «Я понимаю», — последовал неуверенный ответ. «Теперь твоя очередь». Мужчины, притихшие от ужаса, завопили снова. Уильям побледнел. Теперь он находился в полном сознании, незамутненным диким голодом. Да, он хотел есть, да, запахи будоражили его, клыки неистово ломили. Но убить стоящего перед ним человека в полной ясности ума оказалось выше его сил. «Уилл, им все равно не жить». Ева поняла нерешительность своего спутника и ласково погладила его пальцами по плечу. Почуявшие сомнения деревенские бунтари закричали о пощаде. Уильям шатался, но понимая, что если он откажется, то может нанести вред действительно невинным людям, сделал шаг вперед. Крики стали громче. «Чертово чудище, только подойди ко мне!» Завопил бородатый и выставил кулаки. «Я тебе шею сверну, ублюдок!» Этот крестьянин так сильно напоминал своим видом жителей Вардов, что в памяти вампиров всплыл тот день, когда народ, перепуганный и озлоблённый, закидал его камнями. «Извини меня», — прошептал с болью в голосе Уильям. Он едва сдерживал слезы, когда кинулся к бородатому мужчине. Это произошло так быстро, что тот не успел среагировать, хотя и был готов к нападению. Хрустнули кости в теле жертвы, и Уильям аккуратно вцепился острыми зубами в мертвеца, который умер быстро, к счастью и своему, и рыбака. Уильям осушил крестьянина и положил его на пол, посмотрел на последнего, бледного и до смерти перепуганного заключенного, и замер. Он не чувствовал полного насыщения, как в прошлый раз, но и голода не было. Нащупав эту грань, достаточную для того, чтобы быть в сознании и не кидаться на людей, Уильям развернулся и кинулся из камеры. Он только что в полном сознании и ясном уме убил человека, и никакой голод не мог это оправдать. Ева молча последовал за ним. Последний заключенный упал на пол, свернулся калачиком и разрыдался от ужаса и счастья одновременно. Ему казалось, он спасен. Но как же он жестоко ошибался, не зная о том, что Филипп намеревался спуститься в тюрьму до наступления ночи. Уильям взял из рук стражника сменную одежду Оглядел себя и обнаружил, что в этот раз у него получилось выпить человека чисто и аккуратно. Поэтому он вытер губы и бросился к выходу из узилища. «Вы не будете мыться?» — прокричал вслед удивленный охранник, держащий в руках таз с водой, но Уильям не ответил. Я вошла за ним по пятам. Что-то подсказывало ей, что Уильяма сейчас лучше не трогать. Обычно улыбчивый и понятный ей, сейчас он шел нахмуренный и серьезный. Дочь Фили, порожденная вампиром, четко различала людей на тех, с кем можно общаться, а кто годится в качестве еды, и потому могла только догадываться о тех муках совести, что выпали на долю рыбака, бывшего человека. По каменным ступеням широкого лестничного проема двое вампиров поднялись на четвертый ярус, свернули налево и прошли по ковровой дорожке бордового цвета, которую постелили в ожидании королевского посла. Впереди виднелась темная дубовая дверь кабинета. Уильяма спустил тяжелый вздох, чтобы прийти в норму и унять дрожь. В ладони он постоянно вытирал губы. Ему казалось, что весь рот его в крови. И это его раздражало, злило и пугало одновременно. Филипп сидел за рабочим столом. Он уже переоделся, только мокрые волосы выдавали его недавний приезд. Перебирал пачку писем, но немедленно отложил их в сторону, едва Уильям и Ева вошли в кабинет. Граф откинулся на спинку кресла и сложил руки на животе. «Рассказывай, Уильям. Что вас интересует, господин?» Тихо спросил рыбак. «Расскажи вкратце содержание присланных отчетов. За что зацепился глаз, какая информация, по-твоему, имеет ценность и на что следует обратить внимание?» «Хм...» В Алмасе сильный разлив Брасу. Она затопила порядка 20 домов, расположенных у левого берега. Из Нового Тавинна доложили, что мост через мертвую Рулкию сильно поврежден. В Высоком Кофе очень много людей сгинуло, но вы знаете почему. Вождь из Долмона жалуется на странную череду убийств. Погибли шестеро молодых мужчин в полном расцвете сил. В Оливии жалуются на нападение Гарпий. Они налетели стаей и утянули шесть коров и двух людей, после чего улетели в горы. А во Вронтоноре гримы, по словам вождя, разнесли местный храм и вынесли оттуда все подаяния людей, накопленные за год. Вождь сожалеет, что не может передать налог в казну графства. По губам Филиппа пробежала легкая улыбка, когда он услышал о проделках гримов. «Гримы, значит?» — ухмыльнулся Филипп. «И что же ты ответил вождю?» «Ничего пока. Ждал вас. Я слабо верю, что духом интересны материальные ценности». «Верно рассуждаешь. Я сам отвечу Шорру, вождю Аврантонора. Напомню ему, что гримы бестелесны и не могут поднимать предметы. А там пусть делает, что хочет, но Каарду Брагмот должен мне предоставить отчет о получении налога от них». «А что по далмону «Вождь описывал детали происшествия?» «Да. Четыре тела были найдены в своих кроватях, а два в лесу. Никаких порезов или ран, Просто мертвые молодые мужчины. Понятно. Вероятно, суккубы. Нужно будет уточнить письмом. А из хорошего что по отчетам? По сравнению с прошлым годом, высокие показатели урожая в Эльвейдосе и в Вискреке. В Болготте тоже выше среднего. В Новом Тавинне сбор проездной подати увеличился в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Ну, из очень хорошего вроде бы все уильям задумчиво почесал свою густую шевелюру, вспоминая, не забыл ли он о чем-нибудь упомянуть. «Спасибо. Я благодарен тебе за помощь. Твои ответы я изучу чуть позже. А теперь, будь добр, оставь нас с Евой». «Как скажете, господин?» Ева проводила рыбака долгим, задумчивым взглядом, и как только дверь захлопнулась, посмотрела на отца. Но Филипп молчал, и когда убедился, что его подопечный ушел, то склонился чуть ниже, к черным ящикам в своем столе, и проверил боковые прорези, вытаскивая туда сложенные тонкие полоски бумаги. «В ящике не заглядывал. Молодец. Честный парень». Облегченно вздохнул Филипп, убедившись, что с его отъезда никто не копался в запретных документах. Затем граф Тастемара поднялся с кресла и медленно подошел к дочери, которая все это время молча сидела на кушетке в напряженной позе. Ласково улыбнувшись, белый ворон присел рядом с дочерью, погладил ее по спине и та, соскучившись по отцу, прильнула к нему, обвив руками. Взгляд Филиппа потеплел, едва он вдохнул запах бронзовых волос Евы. Он нежно поцеловал дочь в макушку, вспоминая, как вез маленькую рыжеволосую девочку из Долмона. Девочку, которая с первого дня стала называть его папой. «Пап, я очень скучала», — тихонько сказала Ева. «Право же, я в этом году так редко выезжал из замка из -за Уильяма, что он должен был надоесть тебе». «Как вы можете так говорить?» В голосе девушки послышалось шутливое ворчание, но без намека на какую-либо обиду. «Как Уильям себя вел, пока меня не было?» «Как обычно. Засиживался в вашем кабинете по полдня. Из-за погоды никуда не выходил. Читал в своей спальне. Или в моей?» «Глаза девушки чуть насмешливо сверкнули?» «Домосед.» «В том, что у вас будет одна кровать на двоих, в моё отсутствие я и не сомневался». Как-то печально вздохнул Филипп и обнял дочь еще крепче. «Пап, если мост на западном тракте поврежден мёртвой Рулкии, то не надо ли вам выехать чуть раньше, чтобы добраться до восточного моста?» «Да, так и сделаем. Но поедем не по западному тракту, а по восточному. Как только спровадим посла, мы все покинем Брасуденту». «Мы все?» — переспросила Ева и с непониманием посмотрела на отца. «Ты тоже моя любимая дочь. Я решил, что передам дар Гиффорда тебе, когда это одобрит суд». Но вместо слов благодарности, которые Филипп ждал от дочери, он увидел, как та смертельно повледнело. Схватившись рукой за ворот черного отцовского катарди, обшитого золотыми воронами, а другой за кушетку, девушка, казалось, совсем перестала дышать и с ужасом воззрелась на отца. Ничего не понимая, граф смотрел на перепуганное лицо дочери, пока, наконец, не догадался о причине такого поступка. Из его груди раздался то ли вздох, то ли стон. — Дочь моя, я же предупреждал тебя не питать иллюзий по поводу отношений с рыбаком. — Дело не только в Полголоса почти шепотом ответила Ева. — Я никогда не стремилась к этому дару, отец. Он мне не нужен. Передайте его лучше Леонардо, который так страстно жаждет крови старейшины. «Я не буду этого делать. Гиффорд предупреждал меня и раньше о том, что Леонардо недостоин дара, но я не верил. Надеялся, что сын с годами поумнеет. Однако Лео показал себя в рай и худшим образом. Так что ты примешь кровь Гиффорда, дочь моя». В голосе Филиппа зазвучали металлические ноты. Он постарался сурово посмотреть на свою дочь, но вышла скверно. «Не нужно», — совсем тихо сказала Ева. — Пап, я и так вас люблю, и без всякого дара. Не нужно мне никакой бессмертия. — Что за дети? — проворчал устало Филипп, отвернувшись и уставившись в окно. — Один жаждет, но недостоин, второй отказывается. В комнате повисла гробовая тишина. Стало слышно слуг, занятых работой по замку. Шуршание березовой метлы, скрипки и топот. В конце концов молчание нарушила Ева. Она с мольбой посмотрела на отца. Тот, почувствовав взгляд, повернулся к ней и чуть отодвинул от себя, чтобы увидеть каждую эмоцию на ее лице. «Отец...» «Да, дочь моя». «Может быть... может...» Взгляд Евы заметался по кабинету. Она часто заморгала и задержала дыхание. «Может, не стоит убивать Уильяма?» Лицо графа и так бледное само по себе стало еще белее от слов Евы. Он тяжело вздохнул и нахмурился. «Нет...» — Ева, в твои тридцать восемь лет пора бы уже иметь ясный разум, не затуманенный привязанностью к очередному любовнику, коих на твоем веку будет еще много. Я... — Я... я действительно привязалась к Уильяму больше положенного. Не хочу этого скрывать. Однако я вижу, что я для него лишь вторая. Он болен Кельпи, она единственная, кого он любит. — Так и есть, увы, дочь моя. Филипп посмурнел, вспомнив о демонице. Его душа крепко связана с вереотелью, и они оба зависят друг от друга. Я рад, что ты это понимаешь. Но в чем же тогда дело? — Я хотела бы видеть в нем хотя бы брата, отец. Он же достоин этого. Он относится к вам как к отцу. Да и ты уже к нему привык. Уилл помогает и очень быстро вникает во все. — Пап, вы же сами все видите. — Это исключено, — процедил Филипп. Я уже отправил письмо в Ефасу, где подробно расписал ситуацию и свою просьбу. Послание также переданы всем лояльным нашему роду старейшинам. Уильям уже мертв, дочь моя. В Ефасе приговор лишь приведут в исполнение. Но ведь это вы писали, отец. Значит, все можно поменять. На глазах Евы выступили слезы, и она умоляюще посмотрела на Филиппа. Неужели за столь долгую жизнь все ваши чувства настолько охладели? Увы, чувства и эмоции никуда не деваются даже у тысячелетних старейшин, моя дорогая дочь. Их лишь все чаще затмевает голос разума. Уильям хороший парень, не лишенный благородства, умный, вежливый, хоть и простодушный. Так что же мешает отказаться от твоего собственного решения? Слишком много сделано, дочь, для того, чтобы спасти кого-то из вас, одного из моих любимых детей. «Если я изменю свое решение, то потеряю лицо среди подобных себе», — с горечью ответил Филипп. «Уильям всего лишь инструмент для достижения цели, Ева». «А если я откажусь ехать с вами?» В зеленых глазах девушки появилось упрямство. Филипп ласково посмотрел на дочь и усмехнулся. «Тогда придется засунуть тебе кляп в рот, связать и отправить с верными и преданными рыцами в Ефасу другим отрядом». Тихо рассмеялся он. «Ева, вся наша жизнь состоит из жертв. Мы жертвуем золотом, здоровьем, счастьем, любовью, властью, чтобы получить что-то другое из перечисленного мной. Это баланс жизни, естественный ход вещей, и ничего нельзя изменить». «Вы же сами и пытаетесь изменить этот естественный ход жизни, передав кровь Уильяма, который получил ее заслуженно нам. А заслужили мы ее, отец?» — Нам просто повезло, что ты нас спас и вырастил, как собственных детей. — Ева, Ева! — покачал головой Филипп. Ева вновь уткнулась в грудь отца, дрожа всем телом. Филипп прижал ее к себе и попытался успокоить, гладя по волосам и спине. Свою маленькую дочь Филипп хорошо знал и понимал, что, несмотря на все ее попытки воспротивиться, она поступит так, как он ей скажет, и никак иначе. — Что же скажет Леонардо, отец? — «Ничего ему пока не говори. Ранее я хотел отправить его к королевскому двору в Габрос под крыло Гарона де Дантале, но в свете последних новостей это, скорее всего, будет уже невозможно». «Почему?» «Война, Ева. Грядет война. После передачи Дара я пообщаюсь с Теоратом Черным. Я хочу, чтобы Лео был в том окружении, которое более подходит его... натуре». С ежегодным обеспечением. Вскоре после суда все решится. Спустя некоторое время, когда топот слуг за дверьми стал невыносимым, подготовка к приезду гостей шла полным ходом, Ева вытерлась рукавом шерстяного платья. Тень самой себя, бледная и притихшая, она медленно встала и вышла из кабинета. Тихонько скрипнула дверь. Филипп тяжело вздохнул и развалился на кушетке, закинув ногу на ногу. Так он и пролежал, пока в дверь не постучали. В кабинет вошла Эметта. Она робко поклонилась и сложила руки на переднике. — Господин граф. — Да? — С вами хочет увидеться капитан гвардии, сэр Рэй Мальгерб, по поводу отъезда. — Хорошо. Проводи его сюда. — Как скажете, господин. Эметта снова поклонилась и собралась направиться за рыцарем. — Эметта? — Да, ваше сиятельство. «Если ты еще раз будешь ошиваться у двери, подслушивая разговоры, то мигом вернешься в свой родной порталоин. Ты поняла?» Служанка побледнела, испуганно кивнула и, получив разрешение, выбежала из кабинета. После всех событий дня Уильям разжег камин в гостевой спальне и рухнул в кресло. Его рука безжизненно повисла а глаза бесцельно и отрешенно уставились в каменный потолок. Озноб пробирал его до самых костей, но причиной был не холод, а мерзкое ощущение пустоты в душе. Он неустанно прокручивал в голове произошедшее и время от времени в ужасе касался своих губ, силясь нащупать остатки человеческой крови. Он расшатывал длинные клыки, но те во рту держались крепко. В глазах щипало... И в конце концов Уильям не выдержал и разрыдался, тихо и сдержанно. Скольких он еще убьет на своем веку? Все в голове смешалось, безобразный хаос. Из-за человечных поступков и облика семьи Тестемара Уильям порой забывал, кто они и кто он. Кровь из кувшина он старался сравнивать с вином, а когда в нем проснулся дар Гиффорда с возможностью видеть воспоминания людей, он стал настаивать кровь, чтобы та чуть остыла, И тогда картины памяти были туманными, и он смотрел сквозь них, не вникая. Но сейчас, когда перед ним утром стоял живой человек, которого он убил своими руками, сломав бедняги шею, Уильям почувствовал себя чудовищем. Быть может, жители деревни были правы, закидывая его камнями и проклиная. В душе ему казалось, что он все тот же Уилл из малых варцев. Однако, если бы его сейчас увидели жители деревушки, то никогда бы в жизни они не признали в высоком бледном мужчине с печатью страданий на лице того простого улыбчивого рыбака с удочкой перевес и плетеным коробом за плечами. Наступила ночь. Дождь продолжал заливать брасу денту а молнии пронизывали небо яркими вспышками, сопровождая громом свои бешеные пляски в облаках. Граф до сих пор не поднялся на верхний этаж. Он сидел в кабинете и работал при свете свечи. На время он отлучился, чтобы выпить несчастного выжившего бунтаря, но потом снова вернулся в свое любимое кресло, ушел с головой в отчеты. Среди ночи, ближе к утру, Уильям, который так и не смог погрузить себя даже в дремоту из-за беспокойства и тревоги, почистил под заунывный стук дождя Катарди и тихо спустился на этаж ниже, в бордовый кабинет. В коридорах на верхних этажах стояла тьма, непроглядная для обычных людей, но не для вампира четвертый этаж пустовал. Уильям зашел в кабинет, на столе догорала свеча, и Филипп просматривал журналы с подшитыми отчетами разных периодов по нескольким городам Солрога. Молодой вампир поклонился графу и тихо спросил. «Господин, извините, что я пришел посреди ночи. Можно я возьму несколько книг из вашей библиотеки?» «Да». Уильям остановился у уже привычной ему книжной полки, Часть шкафа была заполнена справочниками и пособиями по врачеванию. Глаза разбегались от большого выбора, но, с другой стороны, столь великое разнообразие давало надежду на то, что Уильям найдет нужную ему информацию. Тихо вздохнув, вампир достал сразу семь книг и, взяв в руки стопку и уперев ее в подбородок, чтобы та не развалилась, скачаясь, направился к двери. Филипп оторвался от журнала с отчетами и с усталой улыбкой обратился к Уильяму, который локтем пытался повернуть ручку двери, но та соскальзывала. «Если тебе нужны книги, то кабинет в твоем распоряжении в любое время суток. Можешь пользоваться здесь всем, кроме того, что лежит в ящиках стола. Но не нужно делать из гостевой спальни вторую замковую библиотеку. Хорошо, извините». Неловко ответил Уильям и развернулся, подошел к кушетке около окна, положил стопку на нее. Стараясь не шуметь, вампир углубился в чтение перелистовой страницы. Он искал любые упоминания про зимнюю оспею, Но, хоть и находил их, авторы книг не предлагали никакого нормального лечения, а лишь советовали сборы, близкие по составу к тем, что делала старуха Удда, чтобы облегчить боли матушки. Граф зажег следующую свечу, и при ее скромном свете, который создавал полумрак в темном кабинете, двое старейшин занимались своим делом. Один шелестел страницами медицинской литературы, а второй перелистывал журнал с отчетами и порой делал заметки вороньим пером на лежащем перед собой листе. Наконец, ближе к рассвету, граф закрыл журнал. Он поднялся, отнес его к ближайшему шкафу и положил на полку. «Господин», — тихонько спросил Уильям, — «вы не дадите мне сегодня какую-нибудь работу?» «Не знаю. Уточню после того, как примем гостей. Вечером прибыл человек из отряда посла. Они заночевали в Порталойне и будут здесь на заре». Филипп подошел к кушетке и посмотрел на содержание страниц, на которых было раскрыто несколько книг. Затем присел рядом. «Забери у портных свой дорожный костюм для поездки в Ефасу. А то Базил сейчас занят». «Как скажете. Тогда мне в спальне сидеть сегодня?» «Зачем же? Встретишь с нами гостей». «Если что, то ты сын Гиффорда фонда Аверина, моего друга и товарища. Только попроси слуг выдать чистый наряд, а то этот уже поди грязный». Филипп принюхался, но не учуял пота и грязи. «Чистый?» Слабо улыбнулся Уильям. Я постирал его вечером в тазу, который принесла Эметта. В шкафу в корзине нашлись и мыло, и щетка. А, <с>... да... Чуть метенный граф посмотрел на молодого старейшину. Я порой забываю, что ты был рожден в деревне, где приучают обслуживать самих себя с рождения. Да, у нас в услужении лишь две руки и ноги. Расплылся в белозубой улыбке Уильям. Затем, вспомнив про клыки, прикрыл губы. Хотя, признаюсь, в замке с этим всем намного сложнее. От чего же? Вода в глубоких колодцах и ее подъем с последующим нагревом отнимает уйму времени и сил. Я интересовался у Евы по этому поводу. В Варцах же ручей был в паре минут от дома. Дрова. Я даже не представляю, где вы их берете, ведь в Брасу Денту ни одного деревца. А у нас вокруг деревни сплошной лес. Главное не перепутать дерево с хмурглом. «С этой точки зрения, да. В варцах удобнее». Весело заулыбался Филипп, у которого значительно поднялось настроение от такого добродушного сравнения замка и деревни в пользу деревни. «А что за хмурглы? «Это разумные деревья. По уверованиям они любят жить со спригганами, а их часто охраняют вампалы». «Разумные деревья? У нас их древними зовут. И ты видел кого-нибудь из перечисленных хоть раз?» — Да, господин. — Кого же? — Вампала один раз видел, но успел унести ноги. Пару раз казалось, что из от дерева отрывались и смотрели на меня, но, может, чудилось. — Я думал, что вампалы вымерли, а поднял брови Граф Стемары. — Ты не рассказывал об этом мне той ночью? — Так ничего и не случилось, милорд. Чуть покраснел Уилл от слегка обвиняющего взгляда Филиппа. Я тогда рубкой сосен занимался вместе с Маликом в чертовой лощине около домика нашего отшельника, Грофа Старого. «Ну и?» «Ну, мы топорами стучим, значит?» Малик по обыкновению ворчит, а я вижу, как вдалеке кусты вереска колышутся. И тут выползает большое существо, похожее мордой на помесь кошки и волка, с густой лохматой гривой и растущими прямо над глазами рогами. Толстые, мощные, как у быка». Тело сильное, цвета камня, грива чуть темнее, сам с четырьмя лапами и острыми когтями. — А вы? — А мы, господин, бежали домой без оглядки, лишь топоры с собой прихватили. Причем Малик даже обогнал меня. Воспоминания нахлынули на Уильяма, и по его губам скользнула приятная улыбка. Хотя, как мне показалось, в Ампалу на нас все равно было. Там заросли спелые брусники были перед ним. — Удивительное место, Офурт! задумался Филипп. «Асприганов ты видел?» «Я не уверен, что это они были. Просто иногда замечал в местах, куда редко добираются мои соплеменники, что порой деревья как бы раздваивались. Что-то от них отсоединялось и поворачивалось в мою сторону, разглядывая. А потом через мгновение опять сливалось со стволом. Да так что не отличить издалека. Подходить боялся, как вы понимаете. Ах, мурглы! Иву, растущую у сонного озера, помните? Из истории о Кельке. «Да-да». Так вот, ива это, как мне показалось, когда я в 10 лет пришел к кельпе, в другом месте стало расти чуть ближе к воде? Может, я и ошибаюсь, господин? Может, и нет. В этом мире полно чудес, Уильям. И Офурт, это тот забытый богами и временем мир, где можно встретить кого угодно и что угодно. Так то создание, вылезшее из старого алтаря, может, оно было вам палом? — Нет, оно в несколько раз больше, рога другие, борода есть и тело более человеческое, что ли. — Понятно. Уильям, облокотившись со спинку кушетки, уже и забыл о чтении и удивленно смотрел на графа. — Господин, неужели у вас в Солорге нет ни сприганов, ни хмурглов? — Нет. — Подозреваю, что если и были сприганы с деревьями в перепутанных землях, то их давно пустили на дрова. Филипп чуть грустно усмехнулся. Рано или поздно люди захватят все земли, уничтожат мелких демонов, либо выгонят в горы, как старших вербульфов. Так они существуют? Те, о ком говорил Бруно? Да, если еще не вымерли. Сам Ярл Барден Тихий сталкивался с ними, когда был молод, и исследовал старые горы Феззота. И чем они отличаются от обычных вербульфов? Не знаю, — развел руками Филипп фон де Тестмара. То весьма мутная история, после которой Ярл, будучи еще обычным вампиром, получил жуткие шрамы на всю жизнь. А много еще таких высших существ, и почему их зовут высшими? Из-за кровавых обрядов? Не знаю, Уильям. Еще раз повторяю. Сжав губы, белый ворон почесал нахмуренную переносицу: То были темные времена, горы вырастали из пустоши засчитанные дни. А в этом вареве, котле магии и демонов, кто только не рождался на свет. Наш род старейшин был очень... нетерпим к созданию иного происхождения. Поэтому много кто бежал на юг, либо скрывается сейчас среди людей, или же как старшие волки ушли в Физот. «Получается, что севером правят вампиры?» «Громко сказано». «Имеют достаточную власть, чтобы не пускать на север кого попало, скажем так». Оба старейшины вздохнули одновременно, погрузившись в думы о былых временах, когда север населяли невообразимые создания, удел которых сейчас лишь существовать в глуши. За окном посерело, дождь перестал тарабанить в окно, и омытый многодневным ливнем Брасу Денту пробуждался от сна. Послышался звук рога, оповещавшего о прибытии гостей. Внизу, на первых этажах, уже сновали слуги, и везде царила суета. На кухне растопили открытую плиту и готовили еду для гостей, которые еще не добрались до крепости. Вскоре запахи жареного мяса разнеслись по всему замку Брасу-Денту.